фm 20 век здравствуйте дорогие мои в студии марина Багдасарян. сегодня мы предлагаем вашему вниманию очерк константина георгиевича толстовского кордон 273 в исполнении алексея владимира баталова алексей владимирович очень любил радио Здесь он записал Лермонтова, Толстовских казаков, Купринский поединок, Бунина, Чехова. Записал и Паустовского. Мы выбрали Паустовского, наверное, потому, что эта запись звучала в последний раз много-много лет назад. Слушаем очерк Паустовского, кордон 273. Нашу программу посвящаем памяти Алексея Баталова.